глава 2нос больше держать вас в больничной палате не имеет смысла немолодой военврач разглядывал данные ядерно магнитгнитной резонансной томографии и распечатки энцефалограмм завтра я вас выписываю давно пора буркнул иван сегодня ровно месяц как я здесь на самом деле врачи могли бы выпустить его еще неделю назад перед новым годом но острый приступ боли очень и вовремя случившийся сбеенова в тот день приговорил его к встрече праздника в больничной палате. а потом пришлось еще два дня ждать пока у лечащего врача дойдут до него руки или ноги впрочем иван отнесся к этому с пониманием все-таки новогодние праздники медики тоже живые люди у них есть семьи дети и наряжные елки а ему спешить некуда семьей обзавестись пока не случилось ребенка мол был поздним родители давно умерли старшая сестра уже нянчит внуков у нее свои хлопот по горло да и общих интересов у них никогда не было в конце концов и Новый год в госпитале – это гораздо веселее, чем в каком-нибудь блиндаже или войсковой палатке на Кавказе. Кстати, о блиндажах и палатках. Судя по всему, дело дрянь, из альфа его теперь точно выбрут. «Это сделано для вашего же блага», – заявил военврач. «Чем дольше вы были под моим наблюдением, тем мне спокойнее». Он строго посмотрел на Березу. «И не думайте, что вот так просто все для вас закончится. Я вас выписываю из госпиталя, и вы прямиком отправляетесь в реабилитационный центр еще на месяц». Вы смерти моей хотите догадался иван я там точно коньки отброшу от тоски не доживу до ввк юноша укоризненно поглядел на березовый вайнврад вам очень повезло что вы не отбросили эти самые как вы выражаетесь коньки месяц назад у вас тяжелейшая контузия с обширными гематовами головного мозга он постучал пальцем по одному из снимков указывая куда-то в затылочную часть капитанских мозгов видите данные участок это контузийный центр и Ваш мозг в этом месте получил серьезнейшую травму. Просто чудо, что вы остались живы. Моя бы воля сидеть вам в реабилитационном центре месяцев шесть. Понятно, вздохнул я вам. Виноват. Исправлюсь. Скажите, Роман Алексеевич, что даст реабилитация? Чего мне светит на ВВК? Я вернусь в подразделение, только честно. Что ж, скрывать не буду. Старый военврач несколько по ним. В Альфе вам больше не служить. Боюсь, военно-врачебная комиссия... Не признает вас годным для службы. Восстановление займет еще много времени. Периодически будут возникать головные боли, скакать давление, возможно головокружение. Вам теперь надо быть очень бережным со своим здоровьем. Не курить. Я не курю, мышинально ответил Береза. Вот и отлично. Не пить. Да я так только по праздникам. Вообще, отрезал Лайн врать. И даже не нюхать пробку. Никаких кроссов, парашютных прыжков, аквалангов, спаррингов и прочего. Полный покой. ваш мозг должен восстановиться и со временем вам станет лучше хотя и не полностью это травма он но стукнул по снимку капитанских мозгов вызвало повреждение клеток которое частично необратимо и что же теперь мне делать хморо поинтересовался иван кому я такой нужен с проитыми то мозгами но не все так плохо успокоил его доктор если вы не экстрасенс и не собираетесь читать мысли то опасаться вам нечего весело хохотнул он В смысле не понял береза По сути, мозг человека для науки тайна за семью печатями ответил старый воинврат. То что мы знаем о нем лишь крупица.при например, некоторые считают, что ваша поврежденная часть отвечает за телепатию. Он внос улыбался. Официальная же научная позиция относится ее к так называемым старым частям головного мозга, который не играет кардинальной роли в жизнедеятельности современного человека. Если короче, доктор разрубил рукой воздух. Все ваши навыки и умения остались при вас. «Вы вполне можете служить, например, инструктором. С вашим опытом, думаю, это вполне реально». Еще через пять минут Иван вышел из кабинета лечащего врача и направился в свою палату собирать вещи. Стоило сделать это заранее, чтобы завтра с утра не терять времени и сразу же выловить всех медицинских бюрократов. Возиться с выписными бумажками капитан не любил. «У нас таких контуженных инструкторов пруд пруди!» – бурчал он себе под нос, укладывая некитрый скарб в спортивную сумку. «Девать некуда». Мужики вон на гражданку в частную охрану подаются. Но только сейчас с этим кризисом найти работу не так-то просто. Ладно, мы еще посмотрим, что скажет комиссия. Березов подумал, что месяц в реабилитационном центре не такой уж малый срок, и его можно потратить с пользой для дела. Пешие кроссы по мере восстановления переходящие в бег, легкие тренировки с плотно возрастающей нагрузкой, свежий воздух, здоровое питание. Боец группы А так просто не сдастся, мы еще посмотрим кто кого. Однако старый военврач оказался прав. ВВК была неумолима. Несмотря на все усилия Березова, вернуть себе былую форму, обмануть медицинские приборы оказалось невозможно. С группой А пришлось попрощаться. Трое суток Иван в тоске просидел в своем общежитии, в ожидании назначения, глядя вопящие об ужасах мирового экономического кризиса телевизор и ломая голову над тем, что делать дальше. Руководство группы, конечно, не бросит его. обещали посодействовать и уже подыскивает его место в городском управлении фсб да и кадровики ободряли, но все это уже не то какой из него кабинетный работник подготовка то совсем другая скорее всего придется переучиваться берется вздохнул начинать с нуля всегда непросто а в области которая тебе не по душе не просто вдвойне в этот момент на экране телевизора замелькали фигуры в камуфляже и капитан потянувшись за пультом прибавил громкость. Пресс-служба МИД России объявила персонами Нонграда еще четырех европейских дипломатов, рассказывал диктор. Все они были уличены шпионажа в пользу других государств. Сфера их интересов распространялась на одной из научных предприятий РАО «Ареал». Один из сотрудников которого, как выяснилось, был завербован ими еще в ноябре прошлого года. На мелькающих позади телеведущего кадрах бойцы спецназа выходили из здания закованных в наручники людей. Вы видите финальную стадию операции по обезвреживанию преступной группы, являвшейся своеобразной силовой структурой этих дипломатов. Она состояла из лиц, ранее судимых, большая часть которых находится в международном розыске. Схема их действий была проста. Предатель поставлял уголовникам свежую информацию о местах расположения аномалий на территории зеленой зоны ареала. Бандиты проникали туда, добывали научные артефакты и передавали их иностранцам. Не брезговали они и простым рэкетом по отношению к сталкерам-нелегалам. По самым скромным подсчетам, до времени функционирования этого преступного сообщества бандитам удалось украсть не менее десятка артефактов, общая финансовая стоимость которых суммарно составила цифру порядка 2 миллионов рублей. Наученная же ценность похищенного не поддается исчислению в цифрах. К счастью, благодаря четким и профессиональным действиям отдела промышленной контрразведки службы безопасности РАО «Ареал» Данный преступный синдикат удалось обнаружить и обезвредить. При задержании бандиты оказали сопротивление, и бойцам отдела физической защиты СБ «Ареала» пришлось применить оружие, в результате чего двое преступников были уничтожены, остальные сдались. На данный момент представители службы безопасности «Ареала» не предоставили нам подробностей этого дела, включая государственную принадлежность высланных из страны дипломатов. Это обусловлено тем, что... что расследование еще не закончено, и контрразведчики Ареала не исключают, что в деле могут появиться новые аспекты. К сожалению, задержать основного виновника утечки информации, приравненно государственной тайне, не удалось. В самый последний момент предателю удалось узнать о начавшейся операции силовиков, и он спешно скрылся в территории Желтой Зоны, даже не успев надеть снаряжение. Независимые консультанты единодушны во мнении, что сансов выбраться оттуда живым у него практически нет. редседатель совета директоров раоорреал вице-ппремьера лозинский уже сделал заявление в котором подчеркнул что ареал является для страны не просто уникальным стратегическим ресурсом находящимся в зонах влияния опаснейших аномалий но в первую очередь это беспрецедентная база для развития науки и россия сделает все чтобы не допустить даже малейшего саботара со стороны тех кто прямо или косвенно заинтересован в выслаблении нашей страны и как известно в своем регулярном обращении к депутатам государственной думы президент россии назвал rawо ареал одним из приоритетных проектов государства особенно в свете распространения мирового финансового кризиса международные эксперты проявляют редкое единодушие, прямо отмечая что на месте россии любое государство в условиях пошатнувшейся мировой экономики сосредоточилось бы на этом направлении напомню что на фоне общего падения мировых котировок и цен на углеводородные энергоносители, цена на добываемую из кважин ареала нефть получившая у специалистов название тип X остается неизменно. котировки акций роО ареал также показывают завидную стабильность. В связи с успехом сегодняшнего уничтожения еще одного канала утечки артефактов с территории ареала можно ожидать дальнейшего роста.жащий на столе мобильник развратился громкой трелью и принялся ползать по гладкой поверхности под действием выбор вызова. езов выключил звук телевизора и подхватил среди тужужащую трубку алло произнес он капитан березов уточнил собеседник до «Да, подтвердил иван я вас слушаю полковник родионов отдел кадров представился звонящий иван александрович у меня есть к вам разговор не могли бы вы быть у меня скажем через два часа успеете так точно товарищ полковник березов бросил взгляд на часы успею тогда до -да -да, встречи сказал кадровик и повесил трубку До отдела кадров Иван добрался на 40 минут раньше, и поэтому уселся на один из стоящих в приемной диванов, заранее приготовившись прождать оставшееся до назначенной встречи время. Он обыскал глазами помещение, надеясь обнаружить забытое кем-нибудь из предыдущих посетителей газету или журнал, чтобы скоротать ожидания. Интуиция не подвела. Свернутая в трубочку газета нашлась у подлокотника соседнего дивана, и Березов принялся читать первую страницу. Как и везде... В найденной газете все основные полосы были посвящены бушующему экономическому кризису. Капитан мысленно хмыкнул. Здесь, на печатных страницах, кризис чувствовался гораздо острее, нежели в жизни. На самом деле, Иван затронялся определить для самого себя. Сказались ли на нем вообще мировые финансовые бедствия? Он усмехнулся. «Это чувствуют те, у кого есть финансы. А откуда деньги у бойца спецназа? Зарплата такая, что вслух при девушках лучше не упоминать. Не то рискуешь попасть в списки вечных неудачников». Особенно с теперешними-то запросами прекрасного пола. «Капитан Березов, проходите!» В открытых дверях кабинета стоял полковник Родионов. Разговор предстоит недолгий, так что не будем затягивать. Иван отложил чужую газету и вошел в кабинет. На столе у кадровика лежало его личное дело, которое стало немного толще с того времени, когда Березову доводилось видеть эту папку в прошлый раз. Глаз сразу зацепился за заключение военно-врачебной комиссии, раскрытые в том месте где шли строки о негодности капитана березова к боевой работе обусловленной получением тяжелой контузии и так далее так иван александрович кадровик проследил взгляд березова не будем ходить вокруг до да около в группе а служить вы больше не сможете я понимаю насколько непроста для вас сложившаяся ситуация но с этим придется смириться тут уже ничего не поделать однако отправлять вас на кабинетную должность учитывая ваш послужной список и Было бы по меньшей мере неграмотным применением профессионала высокого уровня, сродни стрельбе из пушки по воробьям. Собственно, об этом я и хотел с вами поговорить. Что вам известно о российском акционерском обществе «Ареал»? То же, что и всем, пожал Пальчемий Иван. Крупная государственная контора под нашим шефством расположена в местах падения Ухтинского метеорита. Газпром там добывает какую-то необыкновенную нефть. Академия наук изучает аномалии, собирает обломки метеорита с уникальными свойствами. делает важное открытие и все такое сегодня видел по телевизору новости там опять взяли какую-то банду организованной иностранными дипломатами занимались корей ценных артефактов он посмотрел на кадровика вы хотите отправить меня в ихсб начальству поручило мне предложить вам место в отделе физической защиты сб ареала кивнул полковник и от тебя хочу добавить что для вас это наилучшее решение учитывая сложившуюся ситуацию со здоровьем охранять ученые кабинеты и «И раз в полгода участвовать в задержании нескольких уголовников?» – невесело вылыбнулся Иван. «Если это все, на что я теперь гожусь, то, вероятно, вы правы, товарищ полковник». «Ну, все не совсем так, как вы себе представляете». Кадровик был серьезен. «Там в реале есть своя, скажем так, специфика, и подчас очень непростая. Вся деятельность РАО проходит под грифом «совершенно секретно», а их приоритетные разработки имеют еще более высокую степень секретности». как вам известно, именно продукт ваниль, полученный научно-исследовательским центром ареала дал нам в итоге тот сплав, без которого не обходятся теперь ни один лист брони, будь то танк или бронежилет и обстановка вокруг ареала всегда была сложной, а сейчас из-за кризиса все стало еще более напряженно. Заграничные резидентуры из кожи вон лезут чтобы любой ценой отхватить хоть мало только наших государственных секретов. да и всякого криминального отребия там хватает места то глухие. всегда кто-то норовит проникнуть внутрь запретной зоны с оружием в руках и специалист вашего уровня будет там очень кстати кроме того внутри периметра у службы безопасности забот еще больше а там то что удивился береза общеизвестно что территория ареала необитаемая и непригодна для жизни кого там охранять усталых нефтяников от кровожадных ученых пытающих их чрезмерными сдами анализов все подробности узнайте на месте неожиданно закрыл тему кадровик. Эта информация не подлежащее разглашению могу лишь сказать что в случае согласия сразу к работе вас не допустят прежде придется пройти до подготовку он многозначительно посмотрел на ивана даже вам капитан решайте берет сомневался недолго решающими стали слова кадровика от необходимости прохождения дополнительной подготовки это как минимум интриговала да и какова альтернатива лишний стол в кабинете эргономичные подлокотники и ворог бумажной волокитой и «Я согласен», — ответил Иван. «Что мне надо сделать?» «Прибыть за соответствующими документами в строевой отдел поднятения», — ответил полковник. «Собрать вещи. Во вторник в Ухту идет ваш спецрейс. На нем и полетите».